Глава 12. Ещё одна новость, потрясшая меня до глубины души, пришла с утра. Столичные газеты самозаввенно трубили о новой помолвке Герцикая Иривии, лорда Дрейка Вестена, и леди Лидии Мирана, дочери графа Мирана, владельца крупнейшей на территории королевства сети металлических рудников. Свадьба назначена на первый день следующей осени. Наш университет хоть и был полузакрытым учреждением, но располагался в самом сердце столицы, а потому неудивительно, что горячие новости в кампус проникали беспрепятственно, при том в самые кратчайшие сроки. За завтраком в столовой все только и обсуждали заключенную помолвку с удовольствием, перемывая кости леди Мирана, уже один раз разорвавший с лорд-канцлером договор. И вот теперь она с триумфом вернулась с данной добровольно позиции. Матушка лорда Вестона наверняка пребывает в восторге по этому поводу. Но не зря же встречалась леди в ресторане. А может именно тогда леди Вестон и поспособствовал заключению нового союза. Пока я ни о чём не подозревая, млела в компании брата и лорда Вестона. Тех студентов, кто был не в курсе пикантной истории, охотно просвещали, не забывая уточнять и про причины предыдущего разрыва. Тут и там раздавались взрывы хохота. Скобрезные замечания про лорд-канцлера почти не задевали. Гораздо больнее было узнавать о том, что человек, обещавший мне всё и даже больше, на деле польстился широкими возможностями отца той, что уже однажды сочла своего жениха недостойным. В свете грядущей войны железная руда, может, и стала цениться дороже золота, но вот дороже чести вряд ли. Лекции и практические занятия в тот день прошли мимо меня. Но не думаю, что хоть кто-то догадался связать это с утренней новостью. Слёзы так и норовили навернуться на глаза, но каждый раз я напоминала себе о том, кем теперь являюсь. И спина самопроизвольно выпрямлялась, а веки оставались сухими. Разве что силе заподозрила неладное. За 2 недели, проведённые вместе с соседкой, успела неплохо меня изучить. Это ведь Герцик и Риви привозил тебя тогда в университет. Ореховые глаза внимательно изучали меня. Да, осторожно ответила я. А что-то связывает? Совсем не, кстати, для меня силя оказалась проницательной. Пришлось выкручиваться, и вынужденная ложь близкому человеку не добавила мне настроения. Меня и лорд канцлер нашего королевства ха-ха-ха разве что он выяснил степень родства меня и моего брата, пока занимался делом Андре. Большего прости рассказать не имею права. Понимаю. Мне достался ещё один острый взгляд, но выпытывать информацию с Илии больше не стало. Удовлетворившись кратким ответом, Спати в тот день легла сразу после ужина. Девочки не трогали меня, верно подметив моё странное состояние. Я неправдоподобно соврала про разболевшийся живот. Лучшего оправдания на тот момент у меня просто не было. Свернулась калачиком, скомкала одеяло и позволила слезам литься так долго, что пришлось потом переворачивать подушку, потому как на верхней стороне наволочки сухого места не осталось. Думала ли я, что любить так больно? Да никогда. Да и не стремилась, если честно, поскорее испытать все желанные чувства. То есть я знала, что рано или поздно это со мной непременно случится. Но вот поторапливать, как некоторые девчонки, событий в мыслях не было. Лорд Вестон ворвался в мою жизнь верхом на таласском скакуне, перетряхнул ее полностью, изменил меня и прочно пустил корни в сердце ничего не подозревающей травницы. Неожиданно они проросли гораздо глубже, в самую душу, туда, где начинается и кончается жизнь, где находится все сущее и прячется самое сокровенное. отказалась ли я от этой любви, если бы наперёд было известно, чем всё закончится? Нет. Желала ли я познать абсолютно все грани этого беспощадного искусства? Ну тоже нет. Но жизнь зачастую не даёт нам выбора, и остаётся только набраться мужества и принимать всё как есть, попутно молить время течь быстрее, чтобы нанесённые раны перестали такистово кровоточить. На утро у меня болело, казалось всё, я чувствовала себя старой, развалиной, будто сама жизнь за ночь вытекла из меня. Ха-ха. Жизнь покинула магию жизни. Какой каламбур. Уже снова выглядишь. Вместо приветствия выдала сил. Чувствую себя не лучше, непривычно хриплым голосом призналась я. Может, к целителям сходишь? Лучше денёк отлежусь. Передай магистрам, что я неважно себя чувствую. Хорошо. Подруга ушла, а я так и осталась лежать в кровати и смотреть, как непогода метко колотит каплями по окну нашей комнаты. Снаружи было серо, но монотонная дождевая дробь, как ни странно, приносила душе умиротворение. Она словно смывала чувство обиды и разочарования, успокаивала боль от несбывшихся надежд и обещала, что после обязательно выглянет солнце, пусть другое, но настолько же яркое, главное, способное высушить дождь. В обед прибежал Ирвин, осмотрел меня, предложил поддержать своей магией, но я отказалась. Все, что мне было нужно в той ситуации, — время. Ни один ритуал не способен залечить разбитое девичье сердце, ни руны, ни даже запрещенные чары. Только дни и недели, а может быть и годы. Эдрик заглянул перед ужином и принес пирожных. Потрогал мой лоб и убежденно заявил, что жить я буду. Развлек недолгой беседой и на этом посчитал свой приятельский долг исполненным. Сладости я отдала девчонкам, хоть и понимала умом, что и вероятность отравиться угощением до смешного мала, отведать хоть кусочек не смогла себя заставить. Слишком свежи были воспоминания о королевском балу, хоть они и померкли в сравнении со вчерашней новостью. С того момента моё время начало новый отсчёт. Труднее всего дались первые дни. Они тянулись бесконечно и были наполнены унылыми сожалениями. Девочки не понимали, что со мной, а Эрвин просто был рядом. Подставлял плечо, водил на прогулки и в кондитерскую Печка со всевозможными сладостями и рассказывал забавные истории. На третьей неделе новой жизни крянула война. Просто в один день громом поразила новость. На королевство напали варвары, прилетевшие со стороны моря на драконах. Оказывается, они существуют. Не варвары, конечно. Ящеры. И оказывается, драконы совсем не сказочные волшебные создания, коими их показывают в картинках, а практически не пробиваемые ни оружием, ни магией монстры. Как с ними бороться было неизвестно. Во всех библиотеках и книгохранилищах страны срочно поднимались древние документы, где могло быть хоть какое-то упоминание про летающих ящеров. На передовую отправлялись наши лучшие отряды, а в армию срочно призывали дееспособных мужчин. Университет гудел, часть студентов забрали домой родители, посчитав, что там им будет безопаснее. Не отпускали только первокурсников, которые из-за неопытности должны были оставаться под надзором наставников. Все мы, кто остался учиться, как будто застыли в оцепенении, словно боялись обычным поведением спугнуть что-то и этим накликать беду. Всё реже можно было слышать смех в компаниях студентусов, а если таковой и раздавался, то очень быстро захлёбывался под укоризненными взглядами, направленными со всех сторон. Новости, а чаще домыслы, передавались друг другу тихим шёпотом. Газеты регулярно печатали сводки с передовой, но о том, что творится на самом деле в прибрежных районах, до подины не знал никто. Союзные армии остальных королевств спешили на подмогу. Никто не хотел, чтобы завоеватели продвинулись вглубь континента, да и мировой договор обязывал. Проблема заключалась в том, что вот уже несколько веков в содружестве семи королевств никто всерьёз не воевал, а потому военная машина была ржавой, неповоротливой и требовала много времени на раскачку. Но враг наступал уже сейчас. Его нельзя было попросить подождать. Пока что натиск варваров удавалось сдерживать, но кто знал, что будет дальше? Они прилетали со стороны моря, прикрывая собой подходящие корабли к сотням, а то и тысячам диких варваров на борту. И сколько всего захватчиков собиралось высадиться на нашей земле, никому не было известно, а любая отправленная по воде разведка не возвращалась. Всё это я узнавала благодаря Ирвину. Андрей присылал успокаивающие письма, которым я не верила, но прощала брата его стремление оградить младшую сестру от ужасов реального положения вещей. Помочь я в любом случае ничем не могла, будучи запертой на территории кампуса. Зато я могла учиться, заниматься настолько усердно, чтобы быть способной помочь множеству людей одним лишь движением пальца. Наставник говорил, что на это и мои силы точно хватит. Поэтому в первой половине дня я вместе со всеми ходила на лекции, а всю вторую тренировалась, работала со своей магией, приручала и находила подход. Хотя надо сих пор оставалось для меня чем-то наподобие кошки, которая гуляет сама по себе. Получать от нее то, что нужно, я в большинстве случаев научилась. Спустя какое-то время мы привыкли. Новая жизнь не была лучше, но уже не пугала, как в самом начале, не приводила в ужас и не заставляла то и дело замирать от мысли «а как же дальше?». Постепенно мы снова научились смеяться, получать удовольствие от мелочей, замечать небольшие и такие простые, но столь важные радости. На занятиях по физкультуре мальчишки как один забросили мяч и сосредоточились, кто на стрельбе из лука, кто на фехтовании холодным оружием. Девочки учились быстро бегать и перепрыгивать через препятствия. Случались и конфликты, как и в любое напряженное время. Во время одного из спортивного занятий ребята сцепились за лук. Атмосфера и так была накаленная, тут два незнакомых мне парня вцепились в одно оружие, и никто не собирался уступать. Магистр Смур уже обратил внимание на нарушителей и направился в их сторону. Но одно резкое неловкое движение, неудачное стечение обстоятельств, и вот я уже неотрывно смотрю, как стрела с острым наконечником летит мне прямо в грудь. Неужели это конец? Успела подумать я перед тем, как почувствовала нестерпимое жжение в области сердца, а потом мир моргнул. Я потеряла равновесие и приземлилась на что-то мягкое. Окружающие звуки будто исчезли, да и воздух стал каким-то другим. Я непроизвольно потёрла грудь ладонью и нащупала дыру на платье. сквозь которую торчал всё ещё горячий кристалл кулона, что когда-то давно подарил мне лорд канцлер. "Мари?" удивлённо позвал его голос. Я открыла глаза и гляделась. Помещение, явно служившее кабинетом, заливал свет. Два огромных окна с роскошными собранными по бокам тёмно-бордовыми портьерами позволяли ему проходить беспрепятственно. Шкафы с стеклянными дверцами были доверху заполнены папками и книгами. Огромный рабочий стол красного дерева, я не могла не признать, очень шёл лорду Вестону. Последний сидел за задумчивым видом оглядывал меня. Его форменный мундир висел на спинке стула, поэтому лорд канцлер оставался в одних лишь рубашке и жилете, что выглядело непривычно и по-домашнему. "Где я?" поинтересовалась ровно, стараясь не выдать той бури чувств, что разыгралась внутри. Тяжелое дыхание и лихорадочный взгляд наверняка сводили все усилия на нет. Слишком много событий для нескольких минут. Мозг никак не справлялся, но поспевал за происходящим. «В мраморном дворце». Его светлость не спускал с меня глаз, но при этом совершенно не шевелился, будто я была диким животным, готовым в любой момент дать стрякача. «Что я здесь делаю?» Спросила нервно и рывком села на диване, на который неведомым образом шлепнулась. Мне тоже интересно это узнать. Думал, у вас есть объяснение, леди. И эта леди прозвучала из уст лорда Вестена столь холодно, что сердце тут же пронзило тысячи ледяных и колких снежинок. Больно, гораздо больнее, чем если бы в него попала та самая стрела, которой я так сильно испугалась на занятии по физкультуре. В таком случае, думаю, мне нечего здесь делать, мне пора. Я поднялась с дивана и дрожащими руками отряхнула подол платья, хотя больше всего на свете хотелось поколотить лорд-канцлера за его отстранённость, за это поведение, будто мы абсолютно чужие друг другу, выпустить овладевший мной страх и покорность перед неминуемой смертью наружу, дать облегчению от миновавшей участи какой-то выход, а заодно силой сорвать с лорд-канцлера эту маску невозмутимости, что буквально заставляло кровь кипеть от гнева и обиды. в таком виде отправьтесь. Указал он кивком на дыру в моём платье. У вас есть какие-то ещё предложения? Я вскинула подбородок и сжала ладони в кулаки. Подождите несколько минут, мои люди доставят вас обратно в университет. Лорд Вестен позвонил в колокольчик. И ведь правильно понимаю, вы перенеслись в мой кабинет прямо оттуда? Да, вроде бы, не знаю. Со вздохом призналась я. «Ничего не понимаю. В меня летела стрела, и я думала, она попала прямо в сердце. Так нестерпимо обожгло грудь, но обнаружила себя я почему-то не на небесах, а в вашем кабинете». Тут как раз все просто. Сработал артефакт, работающий на защиту. Магическую угрозу он бы отразил при помощи щита, а вот в случае физической он был настроен переносить вас в безопасное место. «Я изменю координаты, чтобы в будущем избежать подобных конфузов». Конфуз? С каких это пор наши встречи для него стали конфузом? Я закусила губу и кивнула. Знала, что стоит только раскрыть мне рот, расплачусь. Из-за отстраненного тона, из равнодушия, поселившегося в глубине почти черных глаз. Как все могло так кардинально поменяться? Неужели война виновата в этом? А как же все наши обещания, данные друг другу от чистого сердца? Или в новых реалиях старые слова ничего не значат? Могу я узнать обстоятельства, при которых у вас летела стрела? «Лицо лорд-канцлера почему-то потемнело. Это случайность. Хрипло выдавила я. И тем не менее вынужден буду прислать проверку для выявления причины инцидента. В такое время любыми очень нельзя оставлять без внимания». «Вызывали? Ваша светлость!» Дверь открылась, и в проеме появилось носатое лицо подчиненного лорд-канцлера. «Да, для тебя есть задание. Леди необходимо доставить обратно в университет магии. Конфиденциально». «Будет сделано». Незнакомец даже не удивился, будто вы провожаете незнакомца из кабинета начальства, ему случалось чуть ли не ежедневно. Насатый вошёл, притворил за собой дверь, его светлость вытащила из ящика стола очередной кулон и передал подчиненному. Тот взял вещицу, приблизился ко мне и пробасил: "Позвольте, леди, и вам необходимо, чтобы скрыть вашу личность". Я починилась и вскоре на моей шее висела ещё одна магическая побрякушка от лорда Вестона. Сразу после этого насат и повёл меня на выход. Перед самой дверью я обернулась, но понять странного выражения лица лорд канцлера не сумела. Попрощаться сил в себе не нашла. Внутри все рыдало и билось в агонии. Я думала, что уже давно смирилась и приняла его выбор, но один только взгляд на его светлость оказалось легкостью воскресил все то, что я так старательно в себе хоронила. Никудыш не из меня, леди, получается. Я до сих пор даю чувствам слишком большую волю, когда давно должна была научиться руководствоваться разумом. Но, видимо, свободу с детства заложенную в меня бабушкой не перебить никакой родословной. Нет во мне зова гордых предков. Подчинённый лорд-канцлера, так и оставшийся для меня безымянным, помог сесть в карету с задёрнутыми шторками и без всяких опознавательных знаков. Очень быстро мы добрались до главного входа в кампус. Насат и проводил меня в гул парка и только после этого позволил снять маскирующий артефакт. Коротко кивнув на прощание, быстро зашагал прочь. Я побрела по дорожке в сторону общежития. Физкультура была на сегодня последним занятием, и возвращаться туда уже не было смысла. Возле главного корпуса Меня поймали девчонки.